Но и в подавлении религиозных и иных меньшинств внутри каждой нации. Более того, как свидетели двух мировых войн и двух революций, красной и коричневой, мы знаем, что параллельно с технологическим прогрессом присутствует значительный рост массовых убийств. Разумеется, наше просвещённое поколение перекрыло рекорды Чингисхана, и его полководцев. И не приходим ли мы постепенно, судя по данным ежедневной прессы, к идее, что число смертей во Второй мировой войне будет значительно большим в глобальной войне с использованием новых источников энергии, доступных нам. Как бы то ни было, монгольское нашествие было, конечно, ужасным несчастьем для подвергшихся ему стран. Но описание трагических результатов человеческой жестокости и безумия не единственный долг историка. Он должен изучать целостное воздействие войн и революции на жизнь и историю человечества. Историки Второй мировой войны вовлечены сейчас не только в исчисление жертв и цены потерь, но также и в широкое изучение правительственной и военной политики того времени и влияния войны на мир. Точно так же исследователь монгольского нашествия должен рассматривать как сам мрачный террор, принесенный им человечеству, так и его влияние на азиатские и европейские нации. Не будет преувеличением сказать, что большая часть Старого Света, Огромное пространство от берегов Тихого океана до Адриатического побережья, от Китая до Венгрии, было поглощено монголами на длительный или короткий период, в зависимости от силы монгольского захвата. Курс истории множества могучих азиатских и европейских наций внезапно изменился а итоги и последствия монгольского владычества ощущались столетиями в Китае, Персии и Руси. В то время, как нации Запада трепетали при первых вестях о монгольском нашествии на Русь, и еще более, когда волна прилива достигла Польши и Венгрии, Западная Европа была одним из немногих уголков старого света не затронутых крутой переменой за рубежами. Более того, натиск на запад турок османов в конце 14 и 15 столетий был с точки зрения истории побочным продуктом монгольской экспансии. Османское завоевание константинополя 1453 год, Гораздо более впечатлило западные нации, нежели разграбление Киева монголами два столетия назад. Хотя монгольские всадники подошли близко к воротам Вены, они не остались там надолго, но опасность для Вены со стороны османских турок длилась до конца XVII века. В этой косвенной форме последствия монгольского натиска угрожали Западной Европе почти столь же долго, как они терроризировали Русь. И следует напомнить, что Константинополь, теперь известный как Стамбул, все еще находится в турецких руках. Конечно, благодаря странной иронии судьбы, Стамбул сегодня рассматривается как оплот западного мира, в то время как святая Москва стала для многих жителей Запада столицей неверных и оплотом отвратительного Востока. Картина истории, однако, не является всецело черно-белой. В любом конфликте между нациями никогда не бывает так, чтобы негодяи были на одной стороне, а герои на другой. Существуют объективные силы, затрагивающие в равной мере политику добрых, и злых правителей, исторический процесс силы использует каждый возможный канал. Как указывает сэр Генри Ховард, монголы принадлежали к тем твердым, мускулистым расам, взращенным среди нужды и тяжелых обстоятельств,